— Поедем, когда я скажу, — спокойно объяснил Милч. — Поедем, когда я решу, что у нас есть шанс. А сейчас еще рано. Доктор помог Дене подняться. Тот схлипывал и задыхался от злости. — В один из ближайших дней, — сказал он, — ты ударишь меня в последний раз. — Будет, будет и в последний раз, — ответил Милч. Но этот момент еще не наступил. Рик вошел В туалетную комнату и закрылся. Из-под ванны он вытащил старый холщовый мешок с рыболовными принадлежностями и достал оттуда небольшой нож. Он уже поржавел, но острел было, словно шило. Рик подтянул брюки и куском шпагата приватал нож к алюминиевому протезу. После чего дернул за цепочку, вода зашумела, и он вернулся в комнату. Трое мужчин сидели за столом. «Он прав, доктор», — фальцетом говорил Дени. «Это наша единственная карта». «Нет», — ответил доктор и направился к дивану, где сладко спал Терри. «Послушайте хорошенько вы оба», — с угрозой сказал Милыч. «Здесь я решаю, понятно? Пока мальчишка у нас, они с нами будут разговаривать и стрелять не будут». Доктор повернул голову. «Если ты его стронешь с места, он умрет через два часа. Я тебе уже говорил, рада откроется, и начнется сильное кровотечение. Я не хочу мелочь». Заметив стоящего у двери Рика, Дэнит ткнул локтем главаря. «Черт!» Поморщился тот, совсем забыл, что он слышит. «Намного лучше было, когда он был глухим. Ладно, хватит разговоров, но ты, доктор, подумай. Подумай хорошенько, помни... «Что ты погорел, что ищут не меня, не Дэни, а именно тебя. Мы люди для них неинтересные. Они только на тебя зуб имеют. Подумай хорошенько и поймешь, что я прав. Это ничего не меняет», — спокойно ответил доктор. «Чтобы спасти тебя жизнь, я готов убить человека, но не ребенка. Вбей себе это в голову». Дэни не сковал удивления. «Ну и дела. Доктор становится сентиментальным. Никогда от него такого не ожидал». И давно своими орешками не играет, и с наркотиками завязал. Не нравится мне все это, — мрачно заметил Милдж. Не только это. Рик заметил, что ты смотрела на него и не смог сдержать улыбки. Глаза девушки засветились, а у Рика вдруг потеплело в груди и часто забилось сердце. Он снова улыбнулся, положил руку на грудь, Показал пальцами знак победы. И вдруг вспомнил, что он ведь обрел дар речи, как малыш. Спросил он, поймав себя на том, что впервые обращается непосредственно к Тесс. Спит, похоже, все нормально. «Железное здоровье нашего мужичка. С нежностью, — сказал доктор. Подошел час вечернего выпуска «Известий». «Никаких свежих новостей о похищении малыша Геллина», — начал Диктор. «Хотя похитителем был выплачен затребованный ими выкуп, Терри Геллин не был возвращен родителям. Никаких новых писем от похитителей не было получено. Здоровье несчастной матери вызывает все большую тревогу. И все большую тревогу вызывает судьба маленького Терри». «Вызывает тревогу», — ухмыльнулся мелочи. «Да тут от страха отвестись надо». И Хриплер смеялся. «Выпить бы чуток», — подал идею Дэнни. «Вот в этом вопросе я тебя поддерживаю», — заявил главарь. «Э, Рик, Рик, ты случайно не припрятал где-нибудь бутылочку для долгих дождливых дней, а?» «Ничего нет», — буркнул Рик. Снова пошел дождь. Стуя воды силы их листали по стеклам. Рик увидел, что у двери вода начала проникать сквозь старые обшарпанные обои. Ред много раз говорил, что давно нужно было бы залатать крышу. Об этом, как и об их поездке во Флориду, он начинал разговоры десятки раз, и в конце концов все это стало для них предметом шуток. При воспоминании о Рэдди сердце Рика сжималось от боли, и он представил себе тело друга, брошенное в грязную яму на берегу реки. Он потрогал ногу, ощутил нож и взглянул на огромного милча. Он уже представлял, как лезвие ножа глубоко уходит в тело бандита». Чтобы не выдать взглядом свои мысли, он отвернулся и посмотрел на Тесс. Она была без косметики, но лицо ее было божественно прекрасным. Смелый взгляд темных глаз, вздернутый подбородок, говорили о ее решимости. «Я знаю тебя всего несколько дней», — мысленно обратился он к девушке, — «но теперь у нас двоих что-то останется на всю жизнь».